Глава пятая. Телефоны, телефоны, телефоны, звонки, звонки, звонки. Мир одержим демоном связи. Связаться всем со всеми немедленно, отложенно, в любую точку пространства, ночью, с утра пораньше, на совещании, на экзамене, на прогулке с собакой. Идея комфортной связи требует, чтобы телефон становились все мобильнее и все миниатюрнее. Если телефон нельзя упрятать в кармашек или носить на цепочке в целях всеобщего воззрения, это для нас теперь вроде бы и не техника. При этом мы упускаем из виду такой надежный, имеющийся практически в каждом московском доме, аппарат как стационарный телефон. Он громоздок и немобилен. Он уже давно не служит предметом гордости своего обладателя. Однако в каждом предмете можно открыть его неочевидную благую сторону. Раскрыть тайну убийства поможет обычный отрез. Рюрик Елагин, которого оставшаяся в прошлом в специальность историка приучила бережно относиться к документам, послал на московскую городскую телефонную станцию запрос суть которого, если опустить служебные реверансы, состояла в следующем. «Сообщите, плиз, с какого номера позвонили 6 ноября сего года, примерно в 8 вечера, на домашний номер квартиры гражданки Лосевой? Такую фамилию носила квартираздатчица, которая сейчас наверняка горевала над разрушениями или подсчитывала смету ремонта?» «С самого же Рюрика, рожденного от любви». В библиотеке имени Ленина снова увлекли исторические литературные ассоциации. Точнее бы, было сказать, просто исторические. Поскольку он, разочаровавшись в официальной хронологии античности и средних веков, считал добрую половину вписанных в учебнике фактов таким же вымыслом, как выдумки писателей. А если так, стоит ли жестко проводить водораздел между одним и другим? Идея убийства на расстоянии издревле занимала лучшие умы преступного мира. Нет, речь идет не о могилду, а о самых простых, так сказать, подручных средствах, действующих дистанционно. Злая мачеха под видом старухи и нищенки приносит отравленное яблоко Белоснежки. Нет, пример не в тему. Сама принесла, собственноручно вручила. Ближе другая литературная ассоциация. Преступный врач присылает Шарлоку Холмсу шкатулку с секретом. Открывая ее, невозможно не напороться на шип, инфицированный бациллами, возбудителями экзотической болезни. В наши дни письма с белым порошком, вызывающим сибирскую язву. В чем преимущество этого дивного способа? Трудно вычислить отправителя. Его спасает секретность. Насколько она свойственна почтовой связи? Недостатки? Письмо может не дойти до адресата, если же дойдет его, способен вскрыть кто-нибудь другой. Письма сибирской язывой подходили для раздувания массовой паники. Чтобы брать конкретное лицо, этот способ ненадежен. В случае, когда убит, намереваются особо важную персону, кои стал в России Питер Зернов, выбирают нечто более весомое. Примеры с телефоном тоже имеем, причем в ближайшее время, так что за достоверность можно ручаться. Крупный предприниматель Иван Кивелизи был убит на весьма экзотический манер, Трубку его телефона намазали сильным ядом, испарение которого смертельно. Во время разговора дыхание Кеви Лидия оседало микроскопическими каплями на трубке, смешиваясь с ядом. И вот результат. Жертва падает и умирает. Чистую тебе воду. Способ смерти эксперты смогли раскусить не сразу. «Ну и что это нам дает в данном случае?» Избирая такой сложный и громоздкий способ убийства на расстоянии, убийца наверняка должен был подстраховаться, приложить усилий, чтобы вместо Питера трубку не сняло постороннее лицо, каким могла оказаться гражданка Лосева, приходящая в домработница, или, смутился романтичный Елагин, какая-нибудь другая женщина. Не требовать же от иностранного журналиста, чья жена осталась в Америке, чтобы он себе... Кое-что веревочкой завязал. Значит, убийца должен был позвонить по телефону или подговорить своего сообщника. В любом случае, этот след ведет к нему. Если Елагин, прославившийся среди друзей и коллег приступами ясновидения, окажется прав, для этих целей было бы проще всего воспользоваться мобильным телефоном. Воспаленное воображение не позволяло Елагину сидеть на месте и во своему запросу он сам отправился на МГТС. К представителю прокуратуры там отнеслись не сказать, чтобы ласково. Там ни к кому не относится ласково. На заветный телефон, тем не менее, раскололись. Не удержавшись, Елагин сразу же бросил взгляд на официальный бланк. При его обманули. Телефон, с которого позвонили Петру Ровно, обратите внимание, ровно в восемь вечера был немобильным и даже московским. Обманутые предчувствия вселили в Елагина радость. Если б телефон оказался мобильным, следователю пришлось бы попотеть. А убийца не слишком мастер. тьфу тьфу фу. Первая удача ничего не значит. Ну-с, играем с интуицией дальше. Если она поклялась сегодня обманывать Рюрика... Возможно, за то, что он изменил ей с литературно-историческими ассоциациями, заключим с ней пари, так сказать, от обратного. Вот спорим, что телефон принадлежит какой-нибудь конторе на сто тысяч человек или полуподпольной нехорошей квартире, где постоянно сменяется население, где невозможно установить, кто именно и с каким чертом звонил по телефону ровно в восемь вечера шестого числа». Рюрику едва удалось справиться с ликованием, когда, потратив совсем немного времени на московскую базу данных, он удостоверился, что вычисляемая по номеру квартира зарегистрирована на Князеву В, а с нею там проживают Князев В, Князев Г и Князев Д. Не хватало только Князевых Е, Ж и так далее по алфавиту. Нормальная, по-видимому, московская семья — «Свившее себе гнездо на улице Ивана Сусанина. Это неподалеку от метро Петровско-Разумовское. Посмотрим, что за семейка. Бодро, — подумал Елагин, — семейки бывают разные».